Нужно было проехать от Москвы две станции и потом на лошадях версты четыре. За королём выследили на станции Тройку. Кучер был в шляпе с павлиньим пером и на все вопросы отвечал громко, по-солдатски, никак нет, точно так. Был субботний вечер. Заходило солнце. От фабрики к станции толпами шли рабочие и кланялись лошадям, на которых ехал корольёв.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 Мы ему случалось читать про фабрики, бывать в гостях у фабрикантов и разговаривать с ними. И когда он видел какую-нибудь фабрику, и издали вблизи, то всякой раз думал о том, что вот снаружи всё тихо и мирно, а внутри должно быть непроходимое невежество и тупой эгоизм хозяев, скучный, нездоровый труд рабочих, дрязьги, водка, насекомые. И теперь, когда рабочие и почтitelные пугливо сторонились коляски, он в их лицах, картузах, в походке угадывал физическую нечистоту, пьянство, нервозность, растерянность. Въехали фабричные ворота. По обе стороны мелькали домики рабочих, лица женщин, бельё и одеяла на крыльцах. Береги! кричал кучер, не сдерживая лошадей. Вот широкий двор без травы, на нём пять громадных корпусов с трубами друг от друга поодаль, товарные склады, бараки, и на всём какой-то серый налёт, точно от пыли. Там и сам, как оазисы в пустыне, жалкие садики и зелёные или красные крыши домов, в которых живёт администрация. Куча вдруг осадил лошадей, и краска остановилась у дома, выкрашенного заново в серый цвет». Тут был палисадник с сиренью, покрытой пылью, и на жёлтом крыльце сильно пахло краской. «Пожалуйте, господин доктор», — говорили женские голоса в синях и в передней, и при этом слышались вздохи и шёпот. «Пожалуйте, заждались, чистое горе, вот сюда пожалуйте». Госпожа Ляликова, полная пожилая дама в чёрном шёлковом платье с модными рукавами,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 Вероятно, ей, как самой образованной в доме, было поручено встретить и принять доктора, потому что она точше же таропас стала излагать причины болезни с мелкими нозоиологическими подробностями, но не говоря, кто болен и в чём дело. Доктор и гувернантка сидели и говорили, а хозяйка стояла неподвижно у двери, ожидая. Из разговора Королёв понял, что больна Лиза, девушка 20 лет, единственная дочь госпожи Ляликовой, наследница. Она давно уже болела и лечилась у разных докторов, а в последнюю ночь с вечера до утра у неё было такое сердцебиение, что все в доме не спали, боялись, как бы не умерла. А она у нас, можно сказать, малолетство было хворенькое, рассказывала Христина Дмитриевна пивучим голосом, то и дело вытирая губы рукой. Доктора говорят, нервы. Но когда она была маленькой, доктора её в золотуху внутрь вогнали. Так вот думаю, может от этого. Пошли к больной. Совсем уже взрослая, большая, хорошего роста, но не красивая, похожая на мать с такими же маленькими глазами и широкой и неумеренно развитой нижней частью лица, не причёсанная, укрытая до подбородка. Она в первую минуту произвела на Королёва впечатление существа несчастного, убогого, которого из жалости пригрели здесь и укрыли, и не верилось, что это была наследница пяти громадных корпусов.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 Королёва смотрел и пожал плечами. "Так сердце как следует, сказал он, всё встаёт благополучно. Всё в порядке. Ну, нервы должно быть подгуляли немножко. Ну ведь это так обыкновенно. Прибадок надо думать, уже кончился. Ложитесь себе спать". В это время принесли в спальню лампу. Больная прищурилась на свет и вдруг охватила голову руками и зарыдала.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 Королёв сел на край постели и взял Лизу за руку. «Ну, полный ты! Да стоит ли плакать?» – сказал он ласково. «Ведь на свете нет ничего такого, что заслуживало бы этих слёз». «Ну, не будем плакать. Ну, не нужно это». А сам подумал, замуж бы её пора. «Наш фабричный доктор давал ей калибро мати», – сказала гувернантка. «Но ей от этого, я замечаю, только хуже». памо и уж стисли давать от сердца, то ка, бля, вот забыла, как они называются, ландышевые, что ли. И опять пошли всякие подробности. Она перебивала доктор, мешала ему говорить, и на лицо у неё было написано старание, точно она полагала, что как самая образованная женщина в доме, она была обязана вести с доктором непрерывный разговор и непременно о медицине. Королёва стала скучным.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 мундир мешком сидит на его большом непородистом теле, на груди медаль и знак красного креста. Культура бедная, роскошь случайная, не осмысленная, неудобная. Вот как этот мундир полы раздражают своим блеском, раздражает люстра. И вспоминается почему-то рассказ про купца, ходившего в баню с медалью на шее. Из передней доносился шёпот, кто-то тихо хоропел. И вдруг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 Стол был большой, со множеством закусок и вин, но ужинали только двое: он да Кристина Дмитриевна. Она пила мадеру, быстро кушала и говорила, поглядывая на него через пресс: "Не, рабочие нами очень довольны. На До фабрике у нас каждую зиму спектакли с самими рабочими играют, ну, чтение с волшебным фонарём, виды колядные, чайные, и кажется, чего уж. Они к нам очень привержены, и когда узнали, что лизеньки хуже стало, заказали молебе. Ну, необразованны, я ведь вот тоже чувствую". Похоже, у вас в доме нет ни одного мужчины, сказал король. Ни одного. Тётня Каноэш помер полтора года назад, и мы одни остались. Так вот и живём втроём. Летом здесь, а зимой в Москве на Полянке. Я у них уже 11 лет живу, как своя. К ужину подавали стерлядь, куриные котлеты и компот. Вина были дорогие, французские. Вы доктор, пожалуйста, без церемоний, говорила Христина Дмитриевна, кушая, утирая рот кулачком.